Эпилог Над резиденцией императора висела тяжелая темная туча. Правитель одной шестой части суши гневался, и, опасаясь попасть ему под горячую руку, придворные попрятались по углам, старательно прикидываясь ветошью. Ведь за каждым водились грешки, которые может припомнить владыка, а никому не хотелось на Северный полюс вести учет моржей или на Южной пересчитывать поголовье пингвинов. Впрочем, тех, кто получил такое назначение, считали счастливчиками. Святослав Андреевич, несмотря на сдержанный нрав, был весьма злопамятным, а главное, крайне изобретательным. Так что чиновникам не раз икалось от воспоминаний о судьбе того или иного проштрафившегося товарища. Даже слуги обходили кабинет государя на цыпочках, стараясь не шуметь, хоть император никогда не опускался до того, чтобы срывать на них свое раздражение. Однако сегодня все могло быть. Эта опытная челядь чувствовала нутром, так что предпочитала не рисковать. А прислуживать императору отправился самый старый камердинер, которому и в отставку идти не беда. Тем более, что дворня скинулась, чтобы уж точно обедствовать старику не пришлось. Но даже зная это, пожилой слуга с трудом сдерживал трясущиеся колени, глядя на разъяренного правителя государства. «Твоем...» Святослав Андреевич с большим трудом сдержался, чтобы не обложить Серафима трёхэтажным матом. «Ты скажешь мне что-нибудь или нет?» <связывая> «Извини». Герцог Сафронов, один из немногих, кого император мог назвать другом, устало откинулся в кресле и трясущимися руками вытер пот. «Не могу найти». Сансарный отклик печати мало того, что смазан, так еще дает множественное эхо, создающее фантомные метки. Если им верить, то Кузьма сейчас одновременно и в Европе, и в десятки мест разом, и в обоих Америках, и даже в Антарктиде. «Андрей, ты же понимаешь, отговорки меня не интересуют!» Император тяжело вздохнул. «Я не могу потерять Ефимова не только потому, что он мой зять. Это будет все равно, что расписаться в нашей беспомощности. Как в таком случае мы должны удержать порталы анклав? Да тут каждая собака нас на зуб попытается попробовать». «А как иначе, если мы буквально в сердце страны умудрились просрать ключевого подданного, да еще моего зятя?» «Если бы только твоего», — поморщился канцлер, тоже находящийся в кабинете. «Девчонки, конечно, расстроились, но они молодые, так что пережили бы. Но сейчас, если Кузьма действительно погибнет или пропадет без вести, турецкий султан тут же заявит право на честь наследства, «Сами знаете, это у нас его дочь лишь просто маленькая девочка. Он-то официально ее женой Ефимова считает». «Хрен ему по всей османской морде!» — злоощерился император. «Пусть что хочет себе фантазирует, но ни сантиметра нашей земли не получит. С правом прохода будет сложнее, но...» «Ты сам знаешь, что его поддержит весь консорциум». Голицын тяжело вздохнул. «А на нас и так давят». «У тебя есть что-то конкретно предложить? Тогда давай!» Император тяжело уставился на второе лицо в государстве. «А пересказывать то, что каждый из нас знает, не хуже тебя, не стоит?» э «Есть», — кивнул канцлер. «Задействовать Асю Кузьминишну. Она способна найти отца и переместиться к нему даже из другого мира. Я лично был свидетелем этого». «Это ты про то, как она тебе кабинет разнесла?» Тут же оживился император. А ведь может сработать. Даже если Кузьму похитили, справиться со Снежной Девой сможет далеко не каждый. Скорее уж наоборот, она сама кого хочешь в гроб загонит. «Я бы на вашем месте не торопился», — вмешался вдруг Серафим. «Идея, конечно, здравая, но что-то мне не дает покоя. Похищение — это слишком уж нарочитое. Да и терзают меня сомнения, что Кузьму можно было так легко скрутить». используя лишь один недоделанный негатор. Я лично держу на контроле его тренировки с наднебесницей, и, надо сказать, ее боевое искусство весьма эффективно. Это если не вспоминать, что парень вообще-то ученик-варяга, и может глаз на жопу натянуть любому на чистой физике. А тут какие-то клоны, и все спеленали как котенка. Вы сами-то в это верите? Хм, задумались первые лица государства. Полагаешь... «Это игра Ефимова?» «На сто процентов утверждать не буду, но мне кажется, что вероятность этого весьма высока», подтвердил Сафронов. «Однако подстраховаться все же стоит. Ну, мало ли, вдруг эти уроды что-то новое придумали». «То есть ты предлагаешь не пороть горячку, а обождать?» подытожил император. «И если Кузьма не подаст какой-нибудь знак, задействуй девочку». это правильно но стоит предварительно поговорить с ней вдруг она сможет определить местоположение своего бестолкового папаши подхватил мысль канцлер если получится сможет отслеживать его перемещение и прийти на помощь или эвакуировать его мало ли куда вляпается согласен святослав андреевич кивнул после недолгого раздумья так и поступим официально объявим что герцог ефимов отбыл наводчину к невестам и да Как только найдем этого засранца, надо будет сразу свадьбу играть. Иначе я посидею раньше, чем внуков дождусь. Да и юридически узаконить владение в Аллуриане тоже нужно, чтобы всякие и думать забыли, урвать от них кусок. Я поговорю с патриархом, — сделал пометку в бумагах канцлер. Хватит уже этих метаний. А то, видите ли, многоженство — грех. А то, что аристократы гаремы себе набирают в десятки, а то и в сотни девок, и юридически это никак не регулируется, это, понимаешь, не Вот и прикроем им лавочку. Хочешь дюжину баб? Женись на каждой. И обеспечивай, как положено. Он, как Кузьма. Он своих не делит на сорта, хотя уж кто-кто, а он имеет полное право. Тогда решено, — грохнул ладонью по столу император. И молчите. Митрофанову я сам все скажу. а остальным знать ничего не надо. Пусть наши заклятые друзья головы поломают. Не стоит им помогать. Может, все еще обойдется? Надо зайти, свечку поставить. Лишним не будет. Петр Ярве поморщился. Да, за последнее время он отвык от ароматов города. Нет, джунгли тоже не розами пахли. Встречалось там и вонь экскрементов животных и тухлое амбре чьей-то недоеденной добычи, Да и растения вносили свою лепту, зачастую, далеко не самую приятную. Но все равно это были естественные запахи. Здесь же нос забивала химия, вызывая кашель и желание заткнуть ноздри. А еще больше — желание вернуться туда, где все просто — или ты, или тебя. И молодой шаман с удовольствием бы сделал это, тем более что ему весьма толсто намекали на такую возможность. Вот только сначала надо было закончить кое-какие дела. Прежде всего, это, конечно, было спасение Дэна. Шебутной хакер был раздолбаем, неприспособленным к настоящим трудностям, но оказался настоящим другом. А Пётр, несмотря на свою внешнюю холодность, друзей никогда не бросал. И дал себе слово вытащить товарища, чего бы ему это ни стоило. Первой жертвой стала Хилука. Нет, с ней все было в порядке, но ее пришлось оставить в кампусе колледжа, в группе адаптации. Просто темная эльфийка привлекала слишком много ненужного внимания. Однако появилась другая проблема, из-за чего поиски хакера пришлось отложить. Кузьма Ефимов, гораздо раньше друзей, выбравшийся из другого мира и даже отхвативший себе в жены эльфийскую богиню, снова пропал. На этот раз в результате разборок с вампирами. Ярвая ничуть не удивился появлению кровососов, благо знал о потустороннем мире куда больше простых обывателей, но все равно удивился тому, что варлок умудрился с ними сцепиться. Хотя, если подумать, Кузьма славился как раз своим умением попадать в разные передряги, так что Петр в итоге просто принял это как данность. Да и не верил он, что варлока непременно надо идти спасать. В прошлый раз они тоже кинулись сломя голову, и к чему это привело? Нет. Сам шаман был не в обиде, все-таки приобрел он куда больше, чем потерял. Но о других он этого сказать не мог. Погибший Снегирь, Денис, чудом вырвавшийся из лап чокнутой эльфийки духа, чтобы попасть в плен к полякам, Валентин, потерявший памяти до сих пор, полностью не восстановившийся, для них операция по спасению обернулась трагедией. Да и, зная Кузьму, Ярве был уверен, что тот непременно выкрутится сам. Вот только духи, которых он спрашивал о местоположении Дениса и Варлока, указывали на одно и то же место. Значит, они или вместе, или совсем недалеко друг от друга. А уж с помощью одного из сильнейших аватар мира вытащить хакера, где бы он ни был, будет гораздо проще. Так что Пётр без колебаний решил отправиться на поиски Кузьмы и сейчас стоял перед вокзалом, разглядывая неожиданное препятствие, точнее, человека, им ставшего. Лысый молодой паренек в хорошем строгом костюме и с улыбкой на лице выглядел совершенно безобидно. Глядя в его наивные глаза, хотелось взять за руку и отвести глупыша к городовому. А то ведь ушлые вокзальные воры оставят без штанов. Вот только Петр чувствовал, что тот, кто захочет обчистить этого дурачка, рискует сам остаться без головы. Даже духи старались не приближаться к лысому лишний раз, будто он был смертельно опасен. Хотя почему будто? Ярва без труда мог уловить флюиды крови. Паренек совсем недавно убивал, и, судя по улыбке, это его ни капли не напрягало. «Привет!» — лысый помахал рукой. «Я Фридрих Когенсолярн, и я иду с тобой». «Мне плевать, кто ты». Ярве вдруг понял, что его дико раздражает улыбка собеседника. «Но если ты не исчезнешь через две секунды, я тебя разделаю на части». «Ты можешь попробовать!» — пожал плечами Фридрих. — Но я иду с тобой. Петр не ответил, но в следующую секунду атаковал, лихая рубя окутанным пламенем посохом, превратившимся в пальму. Вот только ни один удар так и не достиг цели. Лысый уворачивался лихо и непринужденно, будто перед ним был неопытный боец, последний год только и делавший, что сражавшийся за свою жизнь, а желторотый юнец, только сегодня впервые взявший оружие в руки. Но самое поганое, что духи, отправленные шаманом в атаку, не осмелились напасть. Они стонали, метались, но не приближались к но словно тот внушал им ужас. Но это лишь раззадорило Петра. Его удары становились все резче и опаснее, грозя буквально располовинить противника. Однако тот будто этого не замечал, все с той же ловкостью, уклоняясь от атак и не нападая сам. И все это с неизменной улыбочкой, не покидающей лица. От чего хотелось вмазать ему посильнее. А шаман не привык себе в чем-то отказывать, особенно если это касалось мордобоя. Крутанувшись, Ярве разорвал дистанцию, буквально из воздуха вынимая огненный лук. Однако буквально в последний момент передумал стрелять. В себе он не сомневался, вот только предсказать, как поведет себя соперник, не мог. Слишком тот был странным, а значит, могут быть случайные жертвы. Не то чтобы шаман проникся человеколюбием и идеями гуманизма, скорее уж наоборот, но вовлекать посторонних он не хотел чисто из практических соображений. Задерживаться ему было не с руки, так что, как не хотелось стереть с лица соперника улыбку, Пётр развеял лук. Зато натравил духов. Пусть те побоялись противника, но не обязательно атаковать в лоб. Можно, например, создать небольшой ураган, центром которого станет наглая улыбака. И духи воздуха послушно затеяли хоровод, заодно стягивая всю пыль в округе, словно гигантский пылесос. Пара секунд, и противник скрылся за серой пеленой ручного смерча. Вот теперь Пётр сотворил пару огненных топоров, швырнув их прямиком в серую пелену. Того, что они улетят, он не боялся, духи ветра помогут, а вот улыбающемуся дебилу придется не сладко. Хотя сам виноват. «Чужие жизни мало заботили ярвы, только в контексте поможет ему это или помешает». Посторонние жертвы однозначно относились ко второй категории. А тратить время на разборки шаману не хотелось. Однако, когда ветер стал затихать, наглый лысый тип оказался совершенно целым и даже не запылившимся. И все так же погано улыбился. Случись это год назад, шаман пожертвовал бы всем, чем мог, чтобы так и сделать. Однако Дарк Даркхурдох оказался хорошим учителем, и прежде всего он выбил из своего последнего ученика импульсивность в прямом смысле этого слова. Петра до сих пор потряхивал от воспоминаний о времени, когда его избивали день за днем, пока он не научился держать в узде свои эмоции и чувства. Вот и сейчас, несмотря на то, что со стороны казалось, будто он обезумел, атакуя безоружного человека, на самом деле Ярве держал ситуацию под контролем. и остановился ровно в ту же секунду, как к ним кинулись несколько полицейских, по рации вызывая помощь. «Спокойно, господа!» Однако первым им навстречу шагнул Фридрих. «Это просто дружеский поединок. Мы давно не виделись, вот и разошлись». «Вы находитесь в общественном месте?» Один из полицейских в звании капитана грозно уставился на принявшую невинный вид парочку. «И из-за вашего хулиганства могли пострадать невинные люди. Вы же одаренные, господа. А значит, должны защищать граждан, а не устраивать, не пойми что, посреди оживленного вокзала». А «Виноваты», — потупил глаза Гоген Солер. «Больше такого не повторится. Готовы заплатить любой штраф». «Ладно», — махнул рукой капитан, давно понявший, что перед ним непростые оболтусы от избытка силы, решившие устроить зарубу. а кто-то настолько могущественный, что у него, не самого слабого Есаула, поджилки тряслись от ужаса. На первый раз прощаю, но настойчиво рекомендую выбрать для проявления своих эмоций место, где это никому не повредит. Например, всего в 20 минутах езды есть прекрасный спортивный комплекс «Сокольники», где оборудованы защищенные арены высшего класса. Там вам никто не помешает. Благодарю за подсказку. Пётр тоже слегка поклонился, хотя скорее кивнул. Мы обязательно воспользуемся и еще раз просим прощения. Капитан в ответ козырнул и ушел, забрав остальных полицейских, мало понимающих, что произошло. Оставшись наедине, соперники посверлили друг друга взглядами, но драться не стали. Конечно, им достаточно было объявить свои ранги, и никакая полиция не посмела бы вмешаться, но потом пришлось бы объясняться с одиннадцатым отделом конторы глубокого бурения, в чьи цепкие лапы даже воеводы с аватарами старались не попадать. «Целее будешь, а то мало ли что пришьют». «Чего тебе надо?» Пётр поглядел на улыбающегося немца и понял, что пусть его лицо и раздражает само по себе. Но как к бойцу, к Фридриху вопросов нет. «Я иду с тобой искать Кузьму», Все так же спокойно констатировал тот. «Ты можешь его найти, я точно знаю». «Ты думаешь, его нужно спасать?» хладнокровно усмехнулся Ярва. «Это аватара антиматерии?» «Мне, как это по-русски, фиолетово, вот», — пожал плечами Фридрих. «Варлок, мой фюрер, вождь и наследник рода Гогенсолернов, я обязан быть рядом вне зависимости от обстоятельств». «Хорошо», — Петр вдруг понял, что проще будет согласиться. «Но, скажу честно, на Кузьму мне плевать». «Я иду за ним только потому, что он может помочь вытащить Дэна, одного из тех, кто пошел за ним в другой мир». «Это достойно», — кивнул в ответ немец. «Его светлость обязательно поможет, и я тоже». «Тогда идем». Шаман спокойно подхватил свой посох и, направившись к платформе, вдруг остановился. «Ты, кстати, кто по рангу будешь?» «Кэмпфар Кайзер». отозвался Фридрих, и, поняв, что снова перешел на родной язык, уже собрался было перевести, но Ярве понятливо кивнул. «Воевода, значит?» Настроение у шамана значительно улучшилось. «Сойдет. Пригодишься». Фридрих пожал плечами, но промолчал. О возможностях Петра Ярвы он имел представление. Пока тот сидел в карантине спецслужбы, его тщательно опросили и прогнали через ряд тестов, которые однозначно говорили, что по боевой мощи молодой шаман вплотную приблизился к силе Аватара, хоть сам все еще был на ступени бригадира. А в некоторых моментах заметно превосходил их способности. Например, его духи могли найти кого угодно и что угодно. И Солерн сразу понял, кто окажется лидером В поисках его хозяина. А Дэна, этого кем бы он ни был, тоже спасем. Нужно только Варлока найти». Немец усмехнулся про себя. «В мире слишком мало мест, которые не сможет взять команда из аватара антиматерии, воеводы и бригадира-шамана. Но это он еще не знал об огненной деве на наотрез отказавшейся покидать вновь обретенного любимого и юной Юки Они, очень переживающей за отца». Каждый из них по отдельности мог потрясти Вселенную. Что же случится, когда они объединятся, не мог предсказать ни один оракул. Однако, любой из них мог с уверенностью сказать, что мир больше никогда не будет таким, как раньше.